Глава шестнадцатая Утро началось неожиданно. Со звонка Елизаветы Петровны. «Галактионов, доброе утро!» «И вам того же и по тому же месту ваше императорское величество», пробурчал я, выбираясь из-под тёплого одеяла. Всё тело ломило и болело после вчерашнего. Не критически, но как после очень тяжёлой тренировки. «Так бывает всегда». Ведь моё тело и душа одно целое, и если достаётся одному, то тот же прилетает и другому. После всего происшедшего у меня состоялся интересный разговор с моими людьми: Ратник, Волк, Призрак, Остахов, ну и, конечно, Анна, чтобы два раза не ходить. Не хватало только Бурбулицы, который, отправив Ашка домой, планомерно уничтожал Европу в поисках пропавшей Камасутры, медленно, но неумолимо. И да, Прямо во время разговора я совершил ещё один важный ритуал. Принял Гришу в род, вручив ему корвус и кольцо рода. Тем более, что был повод. Из последнего разлома Астахов вышел с чёрным кольцом истребителя первого класса. Печати работали отлично. Мой командир разломщиков рос очень быстро, особенно когда я познакомил его со своими зверюшками. Познакомил подразумевается, что Гриша получил одобрение от моих тварюшек. Ведь каждая из них была с характером, и тварями или зверюшками их можно было называть только по привычке. Отреагировали они по-разному. Все признавали Астахова как члена стаи. Затупок не извил желания ходить с Астаховым в разломы, а вот братан-деган со своей компанией делал это с удовольствием. Один был почти человеком, и иногда при наличии внутри разломов интересующих его душ по-деловому присоединялся к экспедиции. Пошок даже близко не собирался ради кого-то отходить от любимой Анны, ну, кроме меня, естественно. Леша была ещё слишком слабая и нестабильна, я сам запретил её пока брать. Красивой было не до походов в разломы, она занималась делом. А вот Карамелька с удовольствием составляла компанию Стахову в походах по разломам и сильно облегчала ему работу. Я даже где-то ревновал, но понимал, что большой кошке скучно сидеть постоянно дома. Я очень тщательно выбирал слова, но общую концепцию донёс до самых важных для меня людей, что рано или поздно нам предстоит самый важный бой в нашей жизни. Бой не только за свои жизни, но и за само существование нашего мира. И тут ничьей быть не может, либо они, либо мы. Для нашей победы нужно сделать очень многое, и мы это сделаем. Да, я понимал, что основным вопросом у моих людей был «Что ты такое, Александр Галактионов?» Но ни один из них не задал его вслух. Волгомир знал ответ, но молчал по моему приказу. Остальным же всё станет ясно по ходу дела. Анне было всё равно. Она мне безоговорочно верила и знала, что когда придёт время, я сам всё ей расскажу. И давить на меня бесполезно. В сухом остатке есть кодекс, на который, как я и говорил, был очень похож к кодекс рода. Есть род Галактионовых, и есть все остальные. А теперь ещё есть первый легион Земли, и костяком его будет гвардия Рода. И в самое ближайшее время всем предстоит сильно напрячься и много поработать. Все просто кивнули и сказали, что ожидают моих приказов. Осталось только мне самому понять, как и что делать, пока я это очень смутно понимал. Но я же Сандр. Это моя суперспособность ввязываться в безнадёжный бой и победить. «Сегодня ты не в духе?» — в трубке послышался смешок. Какие планы на сегодня? Эм, я немного тупил после сна. Хотел немного отдохнуть, поэтому захват Китая, пожалуй, отложу. Сегодня сил хватит только на захват Монголии, во имя империи, конечно. Ха. Все шутишь. Собирайся. Полетишь в Японию. Эм. Наверное, неправильно посылать императрицу в жопу, так Аня говорила. Поэтому я сдержался. А зачем? Официально ты включён в состав делегации, которая летит с дипломатической миссией. Заодно заберёте сотню живых мечей, что я заказала для своих преданных воинов. Ане официально. Я начал просыпаться, пытаясь уловить суть. Скажем так, прямо сейчас в вашем регионе будет очень неспокойно, и я не хочу, чтобы ты была рядом во избежание. Неспокойно? нахмурился я, но решил не вдаваться в подробности. Это может затронуть мои земли и моих людей? Нет, не затронет. Это я тебе гарантирую, отрезала императрица. Дережабль будет в Иркутске через 4 часа. Успеешь? Я задумался. Сил, чтобы защитить свои земли, у меня было достаточно даже без меня. Монголы сняли осаду с верности и отбыли в неизвестном направлении. Чернушка со своим выводком уже захватила все окрестности, а крепость укрепина по самой неболуй. Возможно, для того, чтобы мне переосмыслить ближайшие планы, кратковременная смена обстановки точно не помешает. Как насчёт настоящих суши, дорогая? Прикрыв ладонью динамик телефона, я обратился к лежащей рядом моей прекрасной жене: "Слушай, я люблю, слушай". Улыбнулась супруга: "А ещё я люблю тебя". "И я тебя", поцеловал я её в ухо, "это ведьл уже в трубку. Мы будем в вовремя, но я бы хотел более весомых гарантий безопасности для своего баронства". "Будут тебе императорские гарантии", короткий смешок раздался в трубке. "На время твоей командировки вся твоя земля и находящиеся на ней, подчёркиваю, только находящиеся на ней люди" будут под защитой империи. Так что лучше всем им быть на территории баронства. Устраивает? Я улыбнулся. Императрица подчеркнула, что ни власти из домика и никто не пострадает. Похоже, тут намечается передел власти, а как же мораторий? Впрочем, это не моё дело. Так точно, будем вовремя. Ну тогда всё хорошо, барон. И да, как бы между прочим сказала императрица. На борту тебе передадут кое-какую мою просьбу. отнестись к ней именно как к просьбе. Удачи. И вам, буркнул я и положил трубку. Следующие 2 часа были проведены в сборах и инструкциях, что я раздавал направо и налево. Приятно, что все всё знали, и, в принципе, это была простой формальностью, разве что инструкция не покидать земель была чем-то необычным. Но это было вполне осуществимо, тем более что с верностью всегда была связь через портал. Вот только когда мы собрались выезжать, произошло кое-что интересное. Я услышал восхищённый возглас и свист гордеевцев, и рядом раздался смешок Анны. Девочки вернулись. Девочки? Удивился я. Ну да, девчата прошли обязательный курс обучения и вернулись домой. Ну ты не волнуйся, за ними присмотрят. Я жанну проинструктировала. А, блин. Мои новоявленные боевые горничные вернулись. Не вовремя мы выезжаем. Хотя Гвардейцы у меня ребята горячие, но и девчата-оборотни — это вам, не кисейные барышни. Подозреваю, будет весело. Ну, а нам пора. Когда мы прибыли в аэропорт Иркутска, императорский дирижабль уже стоял около причальных стенок. Да, это не флагман империи, на котором мы летали в Китай, но тоже неплохо. Боевой дирижабль класса «Разрушитель». Император Василий Великий, в честь кого-то из предыдущих правителей империи, отличившихся, видимо, какими-то деяниями. Когда мы поднялись на лифте наверх, кроме экипажа меня встретило знакомое лицо. «Моё почтение, ваше благородие!» «Здорово, Влад!» — мыкнул я. «Стесняясь спросить, а чем ты так не угодил Балконскому, что он тобой каждую дырку затыкает?» «Саша!» — толкнула меня в бок Анна. Громницкий весело рассмеялся. «Просто я исключительно незаменимый человек и отличный профессионал. Это и так понятно». Круто, улыбнулся я, и внезапно мне пришло в голову. Слушай, а ты типа из какой-то благородной семьи или выслужившейся? Анна ткнула меня в бок и зашептала. Да, из благородной семьи, улыбнулся Влад. Рад Громницких. Так что я типа веконт. Фух ты, совершенно не впечатлился я. Ладно, веконт. Хорошо, что у тебя есть чувство юмора. Значит, сработаемся. Итак, какие предложения и пожелания по нашему пребыванию здесь? Лоат покосился на нашего третьего спутника, и в глазах у него застыл немой вопрос. Конечно, я не мог полететь в Японию и не взять её самого главного фаната, Одино. Поэтому сейчас Кресёк находился рядом со мной, но уже без всяких маскирующих одежек. Анна для него даже шила приличный костюм. Костюм явно был непривычен Одину, в отличие от его брони, но он держался гордо и независимо, высоко подняв голову. Познакомьтесь, это Один. Один, познакомься, это Влад. Он будет нас охранять, но по большей части я так думаю, присматривать, сказал я к лису. Здравствуй, Влад. Прогрепел Один, и глаза у охранника полезли наверх. Влад, скажи мне ещё что-то о нём, не слышал? Да, конечно, слышал, улыбнулся охранник. Сложно не слышать о таком странном существе, питомце. Извини. А как мне его называть? посмотрел на меня Влад. Я же сказал, Один. Его зовут Один. Оlbнулся я, забавляясь растерянностью виконта. Но он продолжал настаивать, Влад. Что ж ты такой непонятливый, виконт? Он Один. Можешь его звать самурай. Это так, прозвище для своих. Правда, Один? Повернулся я к крысуку. Слава Господи, нас закон. Он почтительно поклонился. Влад перестал выяснять, хотя его удивление, конечно же, я понял. Безсловесные твари, которые следуют приказам призывателей, есть в этом мире. Разломные чудовища, скованные артефактами и подчиняющиеся голосу хозяина — и есть такие. Но лично я не встречал разумных существ, так сказать, на вольном выгуле. К примеру, все знали, что вулканические пантеры обладают зачатками разума. Вот только они, бедные, страдали, находясь под действием укращающих их артефактов, которые подавляли как волю, так и разум. Но разумный крысюк... Подозреваю, он первый и единственный в своём роде. Что ж, обо мне и так ходит куча слухов. Поско- это добавится ещё один. Как говорила Анна, любой пиар хороший. Этот Один будет жить с вами, уточнил Влад. А что, на таком большом корабле не найдётся для моего самурая отдельной каюты? Глаза Влада снова расширились, но он кивнул. Конечно найдётся. Вот и порешали, скажем так. Один мой друг. Вот, в соответствии с этим знанием, к нему и относись. Что не тещё? Ну, я могу проводить вас до вашей каюты, он повернулся к крысику. «И до каюты Одина!» «Буду благодарен. Обрисуешь ситуацию в двух словах?» Пока мы спускались на нижние палубы, Громницкий обрисовал ситуацию. Главой делегации был ни много ни мало канцлер Румянцев. Оказывается, императрица не стала рубить с плеча и выгонять его в зашей, так как она поступила с министром обороны. Но это было как раз неудивительно. Румянцев был похож на изворотливую крысу, да не в обиду будет сказано Одину. При желании он мог оказаться чрезвычайно полезным. А такое желание у него, конечно же, было. С приходом императрицы в себя все его наполеоновские планы рассыпались в прах. После того, как Болконский провёл с ним разговор тет-а-тет, -тет, он вообще стал ниже травы и тише воды. Что ж, мне по большому счёту на это пофиг, разве что неудавшиеся покушения на Хрулёва мне не нравятся. Но и тут он был по факту прав. уничтожая оставшихся инквизитора, что де-факто был вне закона. Хотя с другой стороны, этот боевой дед должен рано или поздно вернуться, и мне кажется, что при желании он сам расскажет Румянцеву всё, что о нём думает, а также о его поступки. А скорее всего, и даже покажет. И тогда ему же это останется явно недолго. Кроме этого, в делегации были чиновники и аристократы, фамилий которых я не знал. Хотя нет, одну точно запомнил. Граф Юдашкин. А что триумф делает здесь? Ткнул я пальцем в её фамиливы. Дело в том, что это большая корпорация с государственным участием, и у них есть внешние экономические интересы, в том числе и в Японии. Но вы же в курсе, что они убийцы, бандиты и рейдеры, спросил я у Громницкого, прищурившись. На что он улыбнулся и развёл руками. Без комментариев в ваше благородие. Ненавижу политику. Всё хорошего, сказал я и закрыл дверь. Полёт, собственно, занял всю ночь. Мы поужинали, не выходя из номера, только пригласив сюда Одина. Причём Анна стояла его в пример, говоря, что даже крыса научилась правилам поведения за столом. Пора уже и благородному аристократу освоить их безупречно. Я хотел что-то сказать, но потом с улыбкой отбросил куриную косточку, которую держал в руках, и даже удержался от того, чтобы вытереть пальцы от штаны, а воспользовался салфеткой. Знала бы она, сколько времени я проводил в благородной компании в прошлой жизни. Наверное, долю процента. А вот походные лагеря и, на крайняк, придорожные трактиры вот это была моя стихия. Так вот, скажу я вам, что некоторых даже не знали, что такое столовые приборы, но у меня всегда был нож, и вот им я умел одинаково хорошо пользоваться. В общем, урок этикета не пошёл мне впрок. После того, как проснулись, мы уже начали причаливать к Киото. Постель и с ней се как бараны сгрудились около трапа, возглавляемый Румянцевым, который, будучи главой делегации, инструктировал всех, как нужно вести себя, периодически кидая на меня напряжённые взгляды. Каждый раз я перехватывал его взгляд и очень мило улыбался. Суть инструктажа была в том, что сейчас придёт встречающая делегация, и надо вести себя очень вежливо и культурно. И снова взгляд в мою сторону. Но на это я просто пожал плечами. Через пару минут оказалась японская делегация. «Хорошо, что рядом со мной стоял Громницкий и тут же суфлировал. Посередине первый советник императора, слева министр экономики, а справа я хмыкнул и сделал шаг вперёд. «Рад видеть вас, господин Накамура!» — поклонился я. Японец прищурился ещё больше, и лицо его расплыло с широкой улыбки. «Александр-сан, моё почтение!» — старик прошёл и поклонился мне. Пришлось мне, как болванчику, кивнуть ещё раз. Ну и по старой традиции я подал ему руку, которую он с удовольствием пожал. Я же ждал здесь увидеть вас, господин Накамура, улыбнулся я. Как это не ожидал, искренне удивился Накамура. А кто ты, думаешь, краезел с эти мечи, которые запросила ваша императрица? Я показательно закатил глаза. Признаю, хернёс парол. А вот вы как будто не удивлены, что я здесь? Я, в отличие от вас, юноша, внимательно изучаю списки всех делегаций. Да и чего греха таить, я следил за вашими успехами, и они меня впечатляют. "Гэлактионов", прошептал подошедший ко мне Румянцев. "О, этот злобный старикан наш канцлер", показал я на князя Японцу. "А это господин Накамура, насколько я знаю, величайший артефактор Японии". "Я знаю, кто это", снова прошептал тот. "Ты сломал весь ритуал". Я повернулся к Накамуру, удивлённо. «Я что, и правда сломал весь ритуал?» «Да нет, что вы!» «Тадаси!» — кивнул он в сторону первого советника императора, и тот с улыбкой подошёл к нам. «Познакомься, это то самое молодое дарование, которое, по какому-то странному недоразумению, родился в империи, а не у нас. Ведь по духу он нам гораздо ближе», — засмеялся Накамура. Советник улыбнулся и протянул мне руку. «Приятно познакомиться, Александр». Тадаси Кисида. «И мне с вами?» — кинул я, а затем перевел глаза на офигевающего Румянцева. «Извините, но у вас тут какой-то ритуал должен быть». «Мы приветствуем встречающую сторону, которая оказала...» — начал Румянцев в свой заученный спич, а я отошел в сторонку, чтобы не мешать. Традиции были соблюдены, и через пять минут мы проследовали к кортежу. «Александр, если вы не против, то можете проехать со мной», — сказал Накамура. Да, конечно, вот только я с женой, кивнул я на Анну, которая держала мне подругу, и с другом кивнул я на Одина. На чистом японском Один произнёс приветствие самурая, егоские глаза на Камура расширились. А, это Один. А он выбрал себе путь бусидо и следует ему. Честно говоря, я рассчитывал с вами и так встретиться. Моему воину требуется хорошее оружие, вот только в связи со спецификой строения его дара, ему нужно что-то особенное. На Камура задумчиво кивнул. "Конечно, сделаем", прошел мой машину. "Извините", сказал я. "Я вас не предупредил. Это Анна, а это Яшита Накамура. Простите меня, ради бога", побледнел и покраснел японец. "Эй, не осторожно, дурака", потряс вид нашёл. Он махнул рукой на кресики, а подбирая слова. "Одина", подсказал я. "Одина", сказал он. "Надеюсь, вы простите мою бескультурье". И он начал часто-часто кланяться. «Эти японские традиции, будь они не ладны». «Да что вы, господин Накамура, пустое», — сказала моя красавица-жена. «Вы выбрали себе прекрасную жену, Александр. Я чувствую, в ней зарождается великая сила. Уверен, у вас будет достойный наследник». «Чувствуете, что?» Я торопело посмотрел на Анну, которая, кажется, расстроилась. «Ну, блин, это должен был быть сюрприз». Я хлопал глазами, не понимая. «А потом, как понял...» Честно говоря, наверное, с момента нашей свадьбы я перестал сканировать жену на эмоции и чувства, как бы соблюдая границы и проявляя уважение, но сейчас я залез в внутренний её и "Да ладно", потрясённо выдохнул я. "Да, дорогой, скоро ты станешь папой".